дума во вторая. Если поведение Блада показалось девушке ошеломляющим, она не выказала этого. Ей хватало забота о состоянии своего англичанина и необходимости срочно увести его, пока убийцы не вернулись с подкреплением. Она не могла тратить драгоценные секунды на спор с этим чудаком, возможно, даже и не нашла бы, что сказать ему. Когда барка сотвалил от мола, девушка села рядом с потерявшим сознание возлюбленным. Блат опустился на колени с другой стороны Люка. Ловкие пальцы пирата в прошлом хирурга отыскали и тщательно ощупали рану в верхней части плеча. Не волнуйся, утешил он девушку. Рана не тяжёлая. В сознании он потерял от небольшой потери крови, вот и всё. Скоро он будет вполне здоров. "Трас, сейчас отъедус". "Слава богу", выдохнула девушка. Потом, оглянувшись на мол, попросила Грибцов прибавить ходу. Лодка понеслась к видневшемуся в полумиле фонарю судна. Англичанин пошевелился и осмотрелся по сторонам. — Сюда черт! — заговорил он и сделал попытку встать. Балат уложил его на место. — Успокойтесь, причин для волнения нет. Мы везем вас на судно. — На судно? Кто вы такой, черт возьми? — Хорхито! — воскликнула девушка. — Это тот самый джентльмен, что спас тебе жизнь. — А, ты здесь, Исабелита. Следующий вопрос показал, что он понял ситуацию. Затем они погонится. Когда она успокоила его и указала на фонарь судна, к которому они направлялись, раненый негромко рассмеялся, потом начал бронить индейцев. Быстрее ленивой собаки пошевеливайтесь, осталопы. Тяжело дышащие игерпцы прибавили усилий. Англичанин засмеялся снова, негромко, как и прежде, презрительно, глумливо. Так-так. Нам повезло, мы вырвались из этой заподнять делавшись лишь царапины. — Однако, клянусь Богом, царапины это не назовешь. Я обливаюсь кровью, как христианский мученик. — Ничего, — успокоил его блат. — Вы потеряли немного крови, но, прибыв на судно, мы зашьем рану, и вам станет лучше. — Вы говорите, прям как хирург. — Я и есть хирург. — О, Господи! Вот ж поистине повезло. — А, Исабелита! В одном лице фехтовальщик, спасший меня, и врач, который окажет мне помощь. — Провидение бережет меня в эту ночь. Это предзнаменование, любимое. «Это милость», — поправила она воркующим голосом и придвинулась к нему поближе. Из обрывков разговора улюбленных у Блада сложилась картина их взаимоотношений. Эти двое — англичанин по имени Джордж Ферфекс и маленькая Идальга из знатного семейства Сотомайор — были беглой парой. Нападали на Ферфекса и ее брат, и двое его друзей, решившие расстроить это бегство. Брат покинул поле сражения невредимым. Девушка боялась, что он пустится в погоню с подкреплением и постоянно оглядывалась на удаляющийся моль. Однако, когда на Малу наконец заплясали огни, баркас уже подошёл к борту двухмачтового брига, и с палубы хриплый голос приветствовал пассажиров в Пангости. По спущенному трапу девушка поднялась первой. За ней последовал Ферфекс. Блад поддерживал его сзади и чуть ли не внёс на борт. На палубе их встретил крупный мужчина и засыпал тревожными вопросами. По его лицу в свете фонаря, висящего на грот мачте, было видно, что он обеспокоен. Опершись о поручни, Ферфекс отдышался и резко прервал этот поток вопросов. «Немедленно отплывайте им. Баркас поднимать на борт некогда. Возьми его на буксир. И не трать времени на подъем якоря. Обруби канат. Поднимай паруса и в путь. Ветер, слава богу, попутный». Если будем медлить, к нам на борт поднимутся Аль-Кальт, и все Аль-Гвасила на Ачи, так что пошевеливайся, черт возьми. Тим громким голосом передал распоряжение, и матросы бросились их выполнять, а девушка взяла своего возлюбленного за руку. — Как же этот джентльмен, Джордж? Ты забыл о нем? Он не знает, куда мы направляемся. Ферфекс опирался рукой о плечо Блада. Он повернул голову и поглядел на выражение лица своего спасителя. Его худощавое смуглое лицо при этом было угрюмо. "Вы поймите, что я не могу медлить. Право, я это понял". И очень рад последовал спокойный ответ. "И меня мало заботит, куда вы держите путь. Главное, что из Лааччи". Угрюмое лицо просветлело. Ферфекс негромко рассмеялся. "Тоже спасайтесь бегством. Част возьми, вы очень удобный человек. Всё одно к одному. Веселейте им. Твои болваны не могут шевелиться побыстрее?" Вдруг прозвучал свисток шкипера, и басы и ноги торопливо зашлёпали по палубе. Тим громко и яростно подгонял матросов, потом подскочил к борту и выкрикнул команды сидящим в баркасе индейцам. Спускайтесь вниз, сэр, попросил он владельца судна. Я приду к вам, как только мы ляжем на курс. Блад помог Ферфексу спуститься в кают-компанию. Просторное, непритязательно обставленное помещение, освещённое раскачивающейся над голым столом тусклой лампой. Девушка последовала за ними. Из каюты по правому борту вышел навстречу им юный шинегар. Увидев, что рубашка хозяина зала так крови, он вскрикнул и оцепенел. Блат властно приказал негру помочь, и они вдвоём повели Ферфекса, уже начинающего снова терять сознание в каюту, дверь которой стюрт оставил открытой. Там разули и уложили в постель. Потом Блат отправил негра, носившего имя Алькатрас на камбуз за горячей водой и к шкиперу за судовой аптечкой. Ферфекс, высокий и крепко сложенный, под стать Бладу, сидел на узкой койке и привалясь спиной к оказавшимся там подушкам. Он не носил парика, и копна рыжеватокаштановых волос наполовину закрывала его лицо, когда голова с полузакрытыми глазами бессильно свешивалась. Устроив раненого поудобнее, Блад срезал с него рубашку и обнажил крепкий торс. Когда Стюарт вернулся с манеркой горячей воды, бинтами и кедровым ящичком, где хранился скудный запас судовых лекарств, Девушка пошла за ним в каюту и попросила, чтобы ей разрешили помочь. Через иллюминаторы, в которые виднелся пурпурный тропический закат, она услышала скрип блоков, хлопанье набирающих ветер парусов и с огромным облегчением ощутила, что Брик наконец тронулся. Блад великодошно принял ее помощь. Видя теперь ее при свете, он утвердился в первоначальном впечатлении. Еще почти ребенок, очевидно, недавняя воспитанница-монахинь Она обратила к нему миловидное лицо, говорившее о незурядном характере, но сейчас оно было бледным, поэтому её глаза казались до неправдоподобия чёрными. Чёрное платье с кружевом у горла и на запястьях, несколько драгоценных жемчужин, вплетённых в волосы, говорили как и гордый вид о её знатности. Девушка быстро понимала, что требуется бладу, всё выполняла ловко. Вместе с ней он оказывал помощь человеку из Любви, к которому эта маленькая и дальга из знатного рода Сотомаёр, что называется сжигала за собой все корабли. Блада осторожно омыл края кровоточащей раны в плече. Ферфикс от боли вскинул голову. Чёрт возьми, вскричал он. Вы что, жжёте меня? Потерпите, сэр, потерпите. Это прижигание. Девушка обхватила голову пациента, поддерживая его и успокаивая. Его губы легко коснулись смоглой лба. "Пятный бы хорхито", негромко сказала Анна. Ферфекс хмыкнул в ответ и опустил веки. Блад сделал тампон на рану, наложил бинт, чтобы он держался на месте, а другой бинт связал в петлю, чтобы левая рука неподвижно покоилась на груди пациента. Потом Алькатрас нашёл свежую рубашку, и они надели её Ферфексу через голову, оставив левый рукав свободным. Задача хирурга была выполнена. Блад поправил подушки. Спите в таком положении, прошу вас, и по возможности избегайте движений. Если мы сможем содержать вас в покое, то от силы через неделю вы полностью оправитесь. Пройди лезвие двумя дюймами ниже, мы сейчас готовили бы вам другую постель. А вам повезло. Повезло. В чёрто такое везение. И всё же вам есть за что благодарить судьбу. Если это спокойное напоминание вызвало у Ферфекса не громкое ругательство, то девушку оно потрясло. Она перегнулась через узкую койку и схватила Блада за обе руки. Её бледное лицо было торжественным, губы дрожали, как отголосок: "Ты так добрый, так смелый, так благородный!" И прежде чем Блад успел догадаться о её намерениях, она поднесла его руки к губам и поцеловала. Он запротестовал и вырвал руки, девушка благодарно улыбнулась ему. Как я могла не поцеловать тебя? «Разве не они спасли жизнь моего Хархито? Разве не они исцелили его рану? Эти руки я буду помнить всю жизнь, и всю жизнь буду им благодарна». Капитан Блат в этом усомнился. Он не находил ферфекса симпатичным. Узкий покатый звериный лоб его и широкий веслогубый рот не внушали доверия, хотя это худощавое лицо тридцатипятилетнего мужчины с изящным носом, выдающимися скулами и крепкой челюстью можно было назвать привлекательным в грубом, вульгарном смысле этого слова. Заметив изучающий взгляд Блада, он принялся обормотать запоздалые слова благодарности. — Трянусь, сэр, я перед вами в глубоком долгу, черт побери. Видит Бог для меня это не ново. Я, сколько помню себя, всегда был кому-то должен, но, чтоб не сдохнуть, этот долг совсем иного рода. Выпустив и кишки тому своднику, что удрал, я был бы еще более вам благодарен. Мир вполне обошёлся бы без Серафины де да Сатамайора, будь он проклят. Господи, суши не говори так, любимый, быстро пронзительно запротестовала маленькая Идальга. Не говори так, любимый. Чтобы смягчить свой протест, она стала гладить Ферфекса по щекам. Нет, нет, Хархито. Если бы это случилось, я бы никогда не знала покоя. Если бы пролилась кровь моего брата, я бы умерла. Та да, моя кровь. Он что мало пролил её со своими проклятыми бандитами. Я разве не хотел пролить всю проклятую голову рез? Любимый, внустал уж успокаивать его девушка. Он защищал меня, видел в этом свой долг. Я бы никогда не простил ему твоей смерти. Ты же знаешь, Хархитов, это разбило бы мне сердце. Да, я могу понять Серафина. О, давай возблагодарим Бога и этого очень храброго джентльмена, что не случилось ничего худшего. Тут вкатился тим, крупный рыжий шкипер. Справился с самочувствием мистера Ферфекса и доложил, что курс взят, и цапля быстро движется по устойчивому южному ветру, а лаача осталась в полудюжине миль за кормой. Всё хорошо, что хорошо кончается, сэр. Нам ещё нужно разместить джентльмена, который прибыл с вами. Я прикажу повесить для него в чулане гамак. Займись этим, Алькатрас, и погнал негра. Vamos, pronto! Ступай живо. Перфекс полузакрыв глаза, откинулся назад. Всё хорошо, что хорошо кончается, повторил он. Потом негромко рассмеялся и Блат отметил, что когда он смеётся, его вялый рот кривится словно в насмешке. Теперь, когда он лежал удобно и кровотечение было остановлено, его физические и душевные силы восстанавливались с каждой минутой. Он положил руку на ладонь девушки, лежавшую на одеяле. Да. — Все хорошо, что хорошо кончается, — снова сказал он. — Драгоценности у тебя целы, моя милая. Драгоценности — Драгоценности? Девушка вздрогнула, затаила дыхание и сдвинула в раздумье брови. Потом с застывшим лицом поднялась, держась за сердце. «Драгоценности — Драгоценности! Ферфекс повернул голову на бок и взглянул на нее в упор. Светлые глаза его внезапно расширились, брови приподнялись. — Ну что? — голос его внезапно стал хриплым. Целы. Губы девушки задрожали. "О, Боже. О, Господи, я, наверное, уронила шкатулку, когда Серафина настиг нас". Наступила долгая затишье, и Блад понял, что оно предвещает бурю. "Ронила шкатулку", сказал Ферфекс. Голос его был зловеще спокоен. Он ошамлённо глядел на девушку, челюсть его отвисла. "Ты сказала, что уронила шкатулку?" Тут голос его окреп и стал злобным. "Что от возьми? Невероятно, ты не могла её уронить". Эта внезапная ярость потрясла девушку. Она испуганно поглядела на Ферфекса. "Ты сердишься, Хурхита", сказала она дрогнувшим голосом. "Но ты не должен сердиться, это несправедливо. Вспомни, что там произошло. Я пришла в смятение, твоя жизнь подвергалась опасности. Что тогда могли значить драгоценности, до них ли мне было?" Я уронила шкатулку и не заметила, потом ты получил рану. Я боялась, что ты умрёшь. Да шкатулки ли мне было тогда? Понимаешь, Архита? Это утрата, да, но ну и пусть. У меня есть ты, у тебя есть я. А деньги пустяк, пропади не проподам. И снова ласка выкоснулась его шеи. Но Ферфекс гневно отбросила её руку. Пустяк, зарычал он кривя вялый рот, чаща змеи. Ты потерял целое состояние. Выбросил на помойку 30.000 дукатов и говорит, что это пустяк? Чёрт побери, что ж тогда не пустяк. Блат решил, что пора вмешаться. Мягко, но очень решительно он уложил раненого на подушки. "Успокойтесь, вы размучевавшийся телок". Мало вы пролили сегодня собственной крови. Однако Ферфекс злобно вырвался. "Успокоиться, чёрт побери, вам не понять. Как ты тут успокоишься, эта дурочка?" Тут девушка перебила его. Она выпрямилась из-за стыла. Губы её больше не дрожали, глаза сделались ещё чернее. Джордж. Неужели для тебя так важно, что я потеряла свои драгоценности? Они мои. Будь добр, не забывай об этом. Если они потеряны, потеряла их я. Это моё дело, моя утрата. А я не хочу считать их утратой в ночь, когда приобрела так много. Или не приобрела, Джордж? Неужели драгоценности так много для тебя значит? Может, больше, чем я? Этот вызов образумил Ферфекса. Помолчав, он рассмеялся. Блат видел, что смех его совершенно нарочитый. "Что за чёрт? Ты сердишься на меня и Сабелита? Осташь. Вот такой я есть: вспыльчивый и резкий. Совсем ничего не поделаешь. А потеря 30.000 может заставить человека забыть и манеры". — Ну, а что такое драгоценности? Ерунда, черт с ними. Раз их нет, значит, нет. Он протянул руку, стараясь задобрить девушку. — Иди сюда, Эссабелита, поцелуй меня, любимая. Эй, прости. Скоро я куплю тебе любые драгоценности, какие только захочешь. Не надо мне никаких драгоценностей, Джордж. Девушка успокоилась, но не совсем. Нехорошее подозрение, которое он пробудил в ней, не проходило. Она подошла и позволила обнять себя за талию. Не сердись больше на меня, Хурхита, никогда. Если бы я меньше любил тебя, то больше бы думал о шкатулке. Конечно, девушка, конечно. Темни ловко замелся, вернулся к я на палубу шир и направился к выходу. Тогда проводите меня туда. Я уже сделал всё, что мог. Поджидая его у дверишки, перезаговорил снова. Если ветер не утихнет, будем в порт-рояле в воскресенье вечером или в понедельник утром. Услышав это, Блат остановился в порт Рояль. Э, я бы не хотел там высаживаться. Ферфекс поглядел на него. Почему? Это английское поселение. Наимайки вам нечего опасаться. И всё же я не хочу сходить там. В какой порт вы направитесь потом? Этот вопрос, казалось, позабавил Ферфекса. Он снова неприятно-глумливо засмеялся. Это будет зависеть от многих причин. Ферфекс всё больше и больше не нравился Бладу, и потому он ответил резко. Я буду вам признателен, если это будет слегка зависеть и от моих удобств, поскольку я нахожусь здесь ради ваших. — Ради моих? — Ферфекс приподнял светлые брови. — Черт возьми, разве я не понял, что вы тоже спасались? — Но посмотрим, что можно будет сделать. — Где бы вы хотели сойти на берег? Блад усилием воли сдержал негодование и заговорил о деле. И спорт роялов вам не трудно будет переправить меня через пролив и высадить на северо-западном побережье Испаньолы или даже на Тортуге. На Тортуге? Светлые бегающие глаза англичанина оживились, и Блад тут же пожалел, что назвал этот остров. Ферфакс пристально разглядывал его. По взгляду было ясно, что он что-то обдумывает. Тортуга, вот как. Стало быть, среди пиратов у вас есть друзья, он засмеялся. Ну-ну. — Это, конечно, ваше дело. Пусть цапля сперва зайдет в Порт-Роял, а потом мы сделаем вам одолжение. — Буду весьма признателен, — сказал Блат с нескрываемым сарказмом. — Желаю вам доброй ночи, сэр, и вам, мэм.